61. Нужен ли человек, который говорит, что ты талантлива, что пробьешься? Который о тебе заботится? В пабе голова заболела, так всех достал, но таблетку раздобыл. Шагаешь с тротуара на проезжую часть, осторожно, ступенька. Мелочь, да? А если тебе нужна эта мелочь? И нужно, чтобы открыли дверцу машины, чтобы пододвинули мороженое. Тебе не принесли, ешь пока моё Сколько мужиков начали бы жрать, не задумываясь. Плюс ко всему, то, что произошло в пабе «Сен-Жермен»,